Глава шестая. Фронт откатывается на восток. Первый и второй день войны наши дивизии приводили себя в боевое состояние. Командование и штаб корпуса выехали к Днепру, к находящимся там двум дивизиям южнее Киева. Сводки информбюро приносили только печальные вести. 25 июня мы узнали, что противник занял города Каунас и Вильнюс. На восточном берегу Днепра появились беженцы, целыми селениями, уходящие с правобережной Украины. Считалось, что противник продвигается столь быстро из-за внезапности его нападения и потому, что Германия поставила себе на службу промышленность чуть не всей Европы. Конечно, это было так. Но меня до пота прошибали мои прежние опасения. Как же мы будем воевать, лишившись стольких опытных командиров еще до войны? Это, несомненно, была по меньшей мере одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или представляли дело так, будто 1937-1938 годы, очистив армию от изменников, увеличили ее мощь. Дивизии нашего корпуса сначала сосредоточились в лесах у Киева, но в связи с оставлением Минска вернулись на восточный берег Днепра и погрузились в эшелон на станциях Дарница и Бровары для переброски на Западный фронт. Следуя с одним из эшелонов, я на остановках переходил из вагона в вагон и рассказывал о том, как ровно 27 лет тому назад ехал впервые на войну, веря, что меня не только не убьют, но и не ранят. Тогда, на второй год войны, у русской армии своего почти ничего не было. Седла были канадские, ботинки американские, винтовки японские. И даже этого привозного не хватало, а воевали храбро и стойко. Теперь В результате социалистической индустриализации страны мы оружие имеем свое, советское, и стыдно нам было бы, защищая свое рабоче-крестьянское государство, воевать хуже, чем воевали русские солдаты тогда. Узнав от командиров, что многие призванные из запаса, плохо знакомы с новым оружием, я дал указание, чтобы в пути проводились с ними занятия. А на длительных остановках, которых пути было много, мы организовали даже стрельбы боевым патроном. В голове и хвосте поезда были установлены наблюдатели и пулеметы, чтобы отражать нападение с воздуха. Но всякий раз, когда обнаруживали хотя бы один самолет противника, поезд останавливался, все люди без команды покидали вагоны и разбегались по полю. Смолет скрывался, трубач играл сбор и солдаты не спеша возвращались в погоны. я видел в этом чрезмерную боязливость и недостаток дисциплины командиры были слабо подготовлены к руководству подразделениями не хватало жизненности энергии так и в партийно политической работе наш эшелон предназначенный к выгрузке на станции рудня Задержался на несколько часов в Смоленске. Проходя по путям между эшелонами, я встретил командующего 19-й армии генерал-лейтенанта Конева, представился ему и доложил о прибытии эшелона. Внимательно всматриваясь в меня, Иван Степанович как будто что-то припоминал, потом спросил, мне кажется, мы были с вами соседями в Ворошиловградском санатории в Сочи в тридцать пятом году. Я подтвердил это. Он добавил, «Уж очень вы похудели с того времени». Я ответил, что поправиться еще не успел. «Приятно встретить на фронте старого, хотя и мало знакомого военного», сказал генерал. «Не так-то часто это случается теперь». Он коротко меня информировал о положении на Западном фронте, предупредил, что Витебск уже занят противником, приказал беречь как свой глаз витебское направление пожелал успеха и мы расстались эшелоны 25-го стрелкового корпуса выгружались на станциях юго-восточнее витебска не ожидая сосредоточения дивизий а тем более корпуса полки и даже батальоны едва закончив выгрузку занимали оборону и вступали в бой в шести-десяти километрах от витебска Штаб корпуса находился от города в 25 километрах. В тот период войны, особенно в первый месяц, часто можно было слышать «нас обошли», «мы окружены», «в нашем тылу выброшены парашютисты» и тому подобное. Не только солдаты, но и необстреленные командиры были излишне восприимчивы к таким фактам, обычным в ходе современной войны. Многие были склонны верить при преувеличенным, а зачастую и просто нелепым слухам. Однажды утром я услышал далекую канонаду в стороне Витебска, обратил на нее внимание командира корпуса и получил разрешение поехать для выяснения обстановки. На шоссе я встречал небольшие группы солдат, устало бредущих на восток. Получая на вопросы «Куда? Почему?», лишь сбивчивые ответы, я приказывал им вернуться назад, а сам ехал дальше. Все больше видел я военных, идущих на восток, все чаще останавливался, стыдил, приказывал вернуться. Причувствуя что-то очень нехорошее, я торопился добраться до командира полка. Мне надоело останавливать и спрашивать солдат. Хотелось поскорее узнать, что здесь случилось. Не доехав километр три до переднего края обороны, я увидел общий беспорядочный отход по шоссе трехтысячного полка. В гуще солдат шли растерянные командиры различных рангов. На поле изредка рвались снаряды противника, не причиняя вреда. Сойдя с машины, я громко закричал «Стой! Стой! Стой!» И после того, как все остановились, скомандовал. «Всем повернуться кругом!» Повернув людей лицом к противнику, я подал команду «Ложись!» После этого приказал командирам подойти ко мне. Стал выяснять причину отхода. Одни отвечали, что получили команду, переданную по цепи. Другие отвечали «Видим, что все отходят, начали отходить и мы». Из группы лежащих недалеко солдат раздался голос «Смотрите, какой огонь открыли немцы!» А наша артиллерия молчит, другие поддержали это замечание. Мне стало ясно, что первой причиной отхода явилось воздействие артпод огня на необстреленных бойцов. Второй причиной провокационная передача не отданного старшим начальникам приказа на отход. Главной же причиной была слабость командиров, которые не сумели остановить панику и сами подчинились стихии отходы В нескольких словах, разъяснив это командирам, я приказал им собрать солдат своих подразделений и учесть всех, кто отсутствует. Если у вас окажутся солдаты из других подразделений, подчините их себе, запишите фамилии и немедленно окапывайтесь на этой линии. Одного из комбатов я спросил, где командир полка. Получил ответ, утром был в двух километрах отсюда, в сторону Витебска, слева от шоссе, а теперь неизвестно. Я проехал еще километра полтора вперед, дальше пошел пешком. Ни справа, ни слева не было никого. Наконец я услышал оклик и увидел военного, идущего ко мне. Это был командир 501-го стрелкового полка костевич Из небольшого окопчика, невдалеке, поднялись начальник штаба полка и связной ефрейтор. На мой вопрос к командиру полка, как вы дошли до такого положения, он, беспомощно разведя руками, ответил. — Я понимаю серьезность случившегося, но ничего не мог сделать, а потому мы решили здесь умереть, но не отходить без приказа. На его груди Красовались два ордена Красного Знамени. Но недавно призванный из запаса, он был оторван от армии много лет и, по-видимому, совершенно утратил командирские навыки. Верно, он действительно был способен умереть, не покинув своего поста. Но кому от этого польза было стыдно смотреть на его жалкий вид? понимая что о возвращении полка на прежнюю позицию нечего и думать пригласил командиров идти со мной посадил их в машину и привез в полк указал костевичу место для его нп посоветовал как лучше расположить батальоны и огневые средства приказал разобраться в подразделениях и установить связь с Нп батальонов в лесу справа от шоссе Я нашел корпусной артиллерийский полк и обнаружил, что его орудие не имеет огневых позиций, а у командиров полка, дивизионов и батальонов нет наблюдательных пунктов. Собрав артиллеристов, пристыдил их и дал необходимые указания, а командира артиллерийского полка связал с командиром стрелкового полка Костевичем и установил их взаимодействие ром того костевичу приказал выслать от каждого батальона взвод в боевое охранение на прежнюю линию обороны а командиру артиллерийского полка произвести пристрелку возвратясь доложил подробно командиру корпуса о беспорядке в передовых частях но к своему удивлению увидел что на него это произвело не больше впечатления чем если бы он услышал доклад о благополучной выгрузке очередного эшелона. Такое отсутствие чувства реальности меня удивило, но не обескуражило. Я решил действовать сам. Переговорил с командиром 162-й стрелковой дивизии, спросил его, знает ли он о случившемся в подчиненном ему 501-м стрелковом полку. Он не знал. Пришлось обратить его внимание на ненормальность положений, когда я ему докладываю о подчиненных ему частях, а не он мне. Вызвал к себе командующего артиллерии корпуса и спросил его, где находится и что делает корпусной артполк. Он ответил, что артполк стоит на огневой позиции за обороняющимся 501 полком 162-й стрелковой дивизии на Витебском направлении. «Уверены вы в этом?» «Да, мне так доложили», — промолвил он уже с сомнением в голосе. «Вам должно быть очень стыдно. Вы не знаете, в каком положении находится непосредственно подчиненный вам корпусной артполк. Нечего и говорить, что вы не знаете, как выполняют артиллерийские полки дивизий свою задачу. А вам положено контролировать работу всей артиллерии корпуса. Командир корпуса слышал мои разговоры, но не вмешивался в них. После 13 часов снова послышалась канонада с того же направления. Позвонил командиру 162-й стрелковой дивизии, спросил его, слышит ли он стрельбу. А если слышит, то почему он еще не выехал в 501-й стрелковый полк? Не ожидая ответа, я добавил. Не отвечайте сейчас, доложите мне обо всем на шоссе в расположении 501-го стрелкового полка, я туда выезжаю. На этот раз не было видно отходящих по шоссе групп, хотя снаряды рвались на линии обороны полка. Я уже льстил себя надеждой, что полк обороняется, и подумал, оказывается, не так много нужно, чтобы полк начал воевать. Но, внимательно осмотрев Столько, что прибывшим командиром дивизии участок обороны, мы присутствии полка нигде не обнаружили. камдив высказал два предположения. Первое, что полк, возможно, хорошо замаскировался. И второе, что полк занял свою прежнюю позицию в трех километрах впереди. Решили оставить машины на шоссе и пошли вперед по полю к редкому березовому перелеску. Когда мы, пройдя около километра, стали подниматься на бугор, сзади раздались один за другим три выстрела, и мимо нас прожужжали пули. Вероятно, наша оборона осталась сзади, сказал мой адъютант. Они думают, что мы хотим сдаться противнику, вот и открыли по нас огонь. Мы вернулись и пошли на выстрелы. Нам навстречу, как в прошлый раз, поднялся из окопчика командир полка Костевич а за ним верные ему начальник штаба и ефрейтор. — Это мы стреляли сказал командир полка смущенно. Не знали что это вы. он доложил, что полк снова отошел, как только начался артобстрел, но не по шоссе, а вон по той лощине лесом. Костевич невнятно оправдывался, уверяя, что не мог заставить полк подчиниться его приказу. На этот раз я оставил его на месте, пообещал возвращать к нему всех, кого догоним. полощине пролегала широкая протоптанная полоса в высокой и густой траве след отошедших. Не пройдя и триста шагов, мы увидели с десяток солдат, сушивших у костра портянки. У четверых не было оружия. Обменявшись мнением с командиром дивизии, мы решили, что... Он отведет эту группу Костевичу, потом вызовет и подчинит ему часть своего дивизионного резерва, чтобы прикрыть шоссе, а я с адъютантом поеду по дороге и буду возвращать отошедших. Вскоре мы стали догонять разрозненные группы, идущие на восток, к станциям Лиозна и Рудня. Останавливая их, я стыдил, ругал, приказывал вернуться. Смотрел, как они нехотя возвращаются, и снова догонял следующие группы. Не скрою, что в ряде случаев, подъезжая к голове большой группы, я выходил из машины, и тем, кто ехал впереди верхом на лошади, приказывал спешиваться. В отношении самых старших я переступал иногда границы дозволенного. Я сильно себя ругал, даже испытывал угрызение совести, но ведь... Порой добрые слова бывают бессильны. В тот же день командир 162-й стрелковой дивизии доложил, что вызванным батальоном прикрыл шоссе и укрепил этот участок силами возвратившихся групп. Первый день вступления полка в бой подтвердил мои опасения, возникшие задолго до войны, еще на Колыме и не дававшие мне покоя во время следования с эшелоном по железной дороге на фронт. Доложив командиру корпуса обстановку, я предложил немедленно отстранить командира 501-го стрелкового полка и предупредить командира дивизии. Командир корпуса не возражал против предложенных мер, но и не сказал ничего вообще. Внешне он был невозмутим, а внутренне не знаю. Я не мог понять генерала, то ли он абсолютно мне доверяет, то ли полностью меня игнорирует. Я решил действовать как облеченный полным доверием. В эту ночь я почти не сомкнул глаз, вспоминая о двухкратном самовольном оставлении обороны 501 полком. Ведь полк имел большую численность. И я не сомневался, что громадное большинство в нем – патриоты. Почему же командиры и солдаты отошли? Почему же никто не остался в обороне, кроме той злополучной тройки? Вина командира полка, допустившего дезорганизацию своей части, была неоспорима. Но нить моих размышлений тянулась дальше. Я пытался анализировать поведение более высоких начальников. Почему командир дивизии... Слыша обстрел 501-го полка, не выехал туда, ведь он был к нему ближе и слышал обстрел лучше, чем я. Почему он не выехал к полку немедленно, даже после того, как я ему сообщил о страшном преступлении, которое там делается, а только тогда, когда я сам поехал туда и приказал явиться ко мне на шоссе? Что это недомыслие или полное безразличие? а командиры корпусного артиллерийского полка. Они знали о стремительном наступлении противника за последние дни, но, находясь от него в десяти километрах, расположились как на отдых в сосновом бору не имея ни огневых позиций, ни наблюдательных пунктов. Даже в виде, как в беспорядке отходит стрелковый полк, в виде разрывы снарядов противника на поле, командование артполка никак не реагировало, на происходящее. Мне, только что вернувшемуся в армию, все это казалось плохим сном. Не верилось тому, что видели глаза. Я пытался отогнать навязчивую мысль. Неужели 1937-1938 годы так подорвали веру солдат в своих командиров, что они сейчас думают, не командуют ли ими враги народа? Нет, этого не может быть. Вернее, другое. Неопытные и необстрелянные командиры не смело и не умело берутся за исполнение своих высоких обязанностей. Эта мысль не давала покоя. Решил утром поговорить на чистоту с командиром корпуса в присутствии начальника политотдела. Разговор состоялся, но не дал результатов. События развивались слишком быстро.